Задание. Как вы, вероятно, уже догадались, мы будем писать детектив. Это самый технически сложный жанр беллетристики. Особенно детектив герметичный, то есть с ограниченным количеством подозреваемых. Очень непросто до самого финала водить аудиторию за нос, манипулируя несколькими намёстками, за каждым из которых бу diligently наблюдают. Детективное произведение интерактивно. В том смысле, что читатель не пассивно впитывает художественную информацию, а вступает с автором в состязание, пытаясь разгадать предложенную загадку. И если это произошло раньше времени, писатель проиграл. Задача делается ещё трудней, когда вы пишете короткий детектив. Каждое предложение, каждое слово, каждую деталь нужно использовать с толком, но при этом ни в коем случае не должно возникнуть ощущение сугубой функциональности. Последовательность работы здесь следующая. В основе всякого хорошего детектива лежит некий фокус. Например, все думают, что преступник человек, а это обезьяна. Убийство на улице Морг. Или автор выводит преступника из ширленки подозреваемых, вроде бы убивая его, а на самом деле душегуб живёхоник. Роман Десять негритят, который теперь по-корректному называется И никому не стало. После того, как фокус придуман, набираем штат персонажей. Все они должны быть живыми. Тут придётся соблюсти баланс между динамичностью и психологичностью. Чем больше места вы тратите на оживление действующих лиц, тем медленнее развивается действие. Ещё труднее совместить осязаемость героев с неожиданной развязкой, потому что чем лучше мы понимаем человека, тем меньше он способен нас удивить. Андре Гэтокристи всю ставку делает на непредсказуемость и не слишком заботится о выпуклости актёров второго плана, поэтому они обычно несколько картонные. Не будьте как Агата Кристи. Тема нашего урока не идеальный детектив, а теплокровные и живородящие персонажи. Составьте библию. Это киносценарный термин на всех действующих лиц. Портрет, характер, краткая биография, внутренняя логика поведения. Многое из этого для текста не понадобится, не важно. Читатели «Легкокрылые чайки» увидят только надводную часть айсберга, но вы – море, вам видно и часть, сокрытую от взоров. Я всегда прибавляю к описанию еще и иллюстрацию, чтобы видеть персонажа, это у меня называется кастинг. Чаще всего я действительно прикидываю, кто из актеров, не обязательно современных, мог бы сыграть эту роль. но иногда краду лицо у исторического деятеля, у медийной персоны или просто у какого-нибудь знакомого. В нашем рассказе должно быть не меньше шести персонажей. Можно и больше, но шесть минимум. И еще одно условие. Пусть кто-то один за все время не произнесет ни единого слова, но при этом человек все равно должен быть живым. Когда вы уже придумали детективный фокус – и познакомились с действующими лицами, приступайте к письму. Сюжетная каденция вам известна, экспозиция, преступление, развитие, оно же расследование, кульминация, развязка. На все про все у вас авторский лист. Если получится уместить загадку и разгадку в меньший объем, можете прибавить себе баллы. Каждая сэкономленная страница плюс один балл. В детективном рассказе лаконичность высшее щегольство. Если будет возможность, прочтите написанный рассказ вслух перед аудиторией, пусть даже маленькой, как у нас было с пьесой. Дайте каждому из слушателей бумажку. Когда дойдете до середины рассказа, попросите всех написать имя предполагаемого преступника. Повторяйте этот вопрос после каждой следующей страницы, вплоть до развязки. Потом проверьте, кто и на каком этапе угадал злодея. Это поможет вам оценить, насколько рассказ удался в детективном отношении. Есть детективы, привлекательные не столько сюрпризом в финале, сколько своей атмосферой, интересностью персонажей. Скажем, Конан Дойлю, по счастью, в фабулы за Агатой Кристи не угнаться. Зато сэра Артура, в отличие от дамы Агаты, можно перечитывать, даже зная, кто убийца. Я, например, периодически это делаю. Поэтому за образец литературного стиля мы возьмем записки о Шерлоке Холмсе. Слог Конан Дойля энергичен, но сдержан. Авторские описания скупы, ничего лишнего. Интересно, что он там высматривает, спросил я, показывая на дюжевого просто одетого человека, который медленно шагал по другой стороне улицы, вглядываясь в номера домов. В руке он держал большой синий конверт. Очевидно, это был посыльный. Кто этот отставной флотский сержант, сказал Шерлок Холмс? В диалогах и отступлениях может содержаться и философия, но всегда редуцированная иронической улыбкой. Мне представляется, что человеческий мозг похож на маленький пустой чердак, который вы можете обставить как хотите. Дурак, но тащит туда всякой рухляди, какая попадется под руку. И полезные, и нужные вещи уже некто будет всунуть, или в лучшем случае до них среди всей этой заволеи не докопаешься. Особенное очарование тексту придают диалоги. в которых отлично считывается личность. Это мы уже проходили. «У меня есть щенок-бульдог», — сказал я. «Я не выношу никакого шума, потому что у меня расстроены нервы. Я могу проваляться в постели полдня и вообще невероятно ленив. Когда я здоров, у меня появляется еще ряд пороков, но сейчас и эти самые главные». «А игру на скрипке вы тоже считаете шумом?» — с беспокойством спросил он. «В общем, прежде чем начать, как следует пропитайтесь викторианским духом». и оформила здравомыслие understatement и скепсис